«Ге -ге -ге — Ге-ге-ге! — кричал он. — Лови! Держи его! Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше. Глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку,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 Но Егорушка, с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что Силачево утопит, рванулся от него и проговорил. «Дурак! Я тебе в морду дам!» Чувствуя, что этого недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил. «Мерзавец! Сукин сын!» Адымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, оплыл к Кирюхе и кричал ге ге гей Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!» «А что ж», — согласился кирюх «должно тут много всякой рыбы». «Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня». «Не дадут». «Дадут. Ты попроси». «Скажи, чтоб они за место Христа ради, потому мы все равно странники». «Это верно!» Степка...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 Емельян голый стоял по колено в воде у самого берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другую гладил себя по телу. С костистыми лопатками, с шишкой под глазом, и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, Глядел он на воду сердито, как будто собирался выбронить ее за то, что она когда-то простудила его в донце и отняла у него голос. «А ты отчего не купаешься?» — спросил Егорушка у Васи. «А так?» «Не люблю», — ответил Вася. «Отчего это у тебя подбородок распух?» «Болит. Я, паничек, на спичечной фабрике работал. Доктор рассказывал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 Он вынул изо рта рыбий хвостик, ласково поглядел на него и опять сунул в рот. Пока он жевал и хрустел зубами, Егорушке показалось, что он видит перед собой не человека. Пухлый подбородок Васи, его тусклые глаза, необыкновенное острое зрение, рыбий хвостик во рту и ласковость, с какой он жевал пискаря — делали его похожим на животное. Егорушке стало скучно возле него, да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошелся около вазов, подумал и от скуки поплелся к деревне. Немного погодя, он уже стоял в церкви и, положив лоб на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушал, как пели на клиросе.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 Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему. "Раздавали уж просфору?" спросил он. "Нету, нету", угрюмо забормотал сторож. "Нечего тут". Обедня кончилось. Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади.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 Помолчал и спросил, «Чайку не желаете ли?» «Пожалуй», — согласился Егорушка с некоторой неохотой, хотя чувствовал сильную тоску по утренним чае. Лавочник налил ему стакан и подал вместе с огрызенным кусочком сахару. Егорушка сел на складной стул и стал пить.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 Недавно вернувшийся из церкви Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал сиплым голоском «Тебе поем!». Дымов бродил около лошадей. Кончив чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро, всполоснули и из ведра вывалили все в кипевшую воду.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 Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками. — Вы дайте парнишке ложку, — строго заметил Пантелей. — Чая небось, тоже есть хочет. — Наша еда мужицкая, — вздохнул Кирюха. — И мужицкая пойдет во здравие. Была бы охота. Егорушке дали ложку. Он стал есть, но не садясь,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 и, боясь, чтобы он дома не избаловался, стал посылать его в извоз, как бобыля работника. Один Степка молчал, но по его безусому лицу было видно, что прежде жилось ему гораздо лучше, чем теперь. Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился.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 «О, Господи, твоя воля, владычица! Ложись, парнишка!» Скоро из-под вазов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал и лег рядом со стариком. Глава шестая Обоз весь день простоял у реки,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 В славяно-сербском, говорю, нету такого заведения, чтоб до большого ума доводить. Нету. Это верно. А парнишка хороший, ничего. Вырастет, отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махонький, А станешь большой, отца мать кормить будешь. Так от Бога положено. Чти отца твоего и матерь твою. У меня у самого были детки.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 но за красным пятном все казалось непроницаемо черным. Подводчиком свет бил в глаза, и они видели только часть большой дороги. В темноте едва заметно в виде гор неопределенной формы обозначились возы с тюками и лошади. В двадцати шагах от костра на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону.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 не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою. «Дед, зачем это крест стоит?» — спросил Егорушка. Пантелей поглядел на крест, потом на дымовой и спросил. «Микола, это бывает не то место, где косари купцов убили».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 Купцы, чтоб образов не побить, шагом ехали, а косарям это на руку. Дымов встал на колени и потянулся. — Да, — продолжал он, зевай, все ничего было. А как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын молодец был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить. Ну, конечно, те одолели, потому их... Человек восемь было. Изрезали купцов так, что живого места на теле не осталось. Кончили свое дело. Истащили с дороги обоих отца на одну сторону, а сына на другую. Супротив этого креста на той стороне еще другой крест есть. Цел ли, не знаю. Отсюда не видать. «Цел», — сказал Кирюха. Сказывают...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 Злых людей много на свете, сказал Емельян. Много, много, подтвердил Пантелей и придвинулся поближе к огню с таким выражением, как будто ему становилось жутко. Много, продолжал он вполголоса. Перевидал я их на своем веку, видимо-невидимо, злых-то людей. Святых и праведных видел много, а грешных и не перечесть. Спаси и помилуй, царица небесная. Помню раз, годов тридцать назад, а может и больше, вез я купца из Маршанска. Купец был славный, видный из себя и при деньгах. Купец-то хороший человек, ничего. Вот, стало быть, ехали мы и остановились ночевать в постоялом дворе. А в России постоялые дворы не то, что в здешнем краю. Там дворы крытые на манер базов или, скажем, как клуни в хороших экономиях. Только клуни повыше будут. Ну, остановились мы, и ничего себе. Купец мой в комнатке, я при лошадях, все как следует быть. Так вот, братцы, помолился я Богу, чтоб, значит, спать, и пошел походить по двору. А ночь была темная, сги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я и так немножко, вот как до вазов примерно, и вижу — огонь брешется. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и окромя меня с купцом других постояльцев не было. Откуда огню быть? Взяло меня сумнение. Подошел я поближе к огню-то. «Господи, помилуй, спаси, царица небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко с решеткой. В доме-то!» Лег я на землю и поглядел. «Как поглядел! Так по всему моему телу и пошел мороз!» Кирюха, стараясь не шуметь, сунул в костер пук бурьяна. Дождавшись, когда бурьян перестал трещать и шипеть, старик продолжал. «Поглядел я туда».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 И тихонько, тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в стрехе. Проделал дырку и вылез наружу. Наружу-то. Потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что из духу. Бежал я, бежал, замучился до смерти. Может, верст пять пробежал одним духом, а то и больше. Благодарить Бога вижу, стоит деревня.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 Забрали их мужики, всех как есть, перевязали и повели к начальству. Купец им на радостях три сотенных пожертвовал, а мне пять лобанчиков дал и имя мое в поминании к себе записал. Сказывают, потом в подвале костей человечьих нашли, видимо-невидимо, костей-то. Они, значит, грабили народ, а потом зарывали, чтоб следов не было.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 — спросил Дымов. — Картечью. — Дробью не достанешь, не подпустит. — Купите, братцы. Я б вам за двугривенные отдал. — А на что она нам? Она жареная годится. А вареная, небось, жесткая, не укусишь. — Эх, досада! Ее бы к господам в экономию снесть. Те бы полтинник дали. Да далече пятнадцать верст. Неизвестный сел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 И, желая на первых же порах доказать, что он не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить «Мы пасеку держим и свиней кормим». «При отце живешь, а ли сам?» «Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня женился. Женатый теперь. Нынче восемнадцатый день, как обзаконился». «Хорошее дело», — сказал Пантелей. «Жена ничего». Это Бог благословил. «Молодая баба дома спит, а он по степу шатается», — засмеялся Кирюха. «Чудак!» Константин, точно его ущипнули, за самое живое место встрепенулся, засмеялся, вспыхнул. «Да, Господи, нету ее дома!» — сказал он, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всех радостно и удивленно. «Нету! Поехала к матери на два дня!»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 Отозвал я ее в сторонку, и, может, целый час ей разные слова. Полюбила. Три года не любила, а за слова полюбила. — А какие слова? — спросил Дымов. — Слова. — И не помню. — Не, что вспомнишь. Тогда, как вода из желоба без передышки, та-та-та-та. А теперь ни одного слова не выговорю.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 И счастливый человек, счастливый до тоски. Его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать это забилие приятных мыслей. И злив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.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 Свет уже не мелькал, а красное пятно сузилось, потускнело. И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю ее ширь. Тюки, оглобли, жевавших лошадей. На той стороне ясно вырисовывался другой крест. Дымов подпер щеку рукой,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 А ничего, хороший человек, не обидит за даром, ничего. Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге. Глава седьмая. И в следующую затем ночь подводчики делали привал.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 дымов от скуки, стал придираться к товарищам. — Расселся шишка, и первый лезет с ложкой, — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. — Жадность так и норовит первый закотел котел сесть. Певчим был, так уж он думает барин. Много вас таких певчих по большому шляху милости не просит. — Да что ты пристал? — спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой. «А то, что несуйся первый к котлу, не понимая себе много!» «Дурак! Вот и все!» — просипел Емельян. Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не брониться попусту. «Певчий!» — не унимался озорник, презрительно усмехаясь. «Этак всякий может петь!» «Сиди себе в церкви на паперте, да и пой, подайте, милостыньки Христа ради! Эх вы!» Емельян промолчал. На Дымово его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал, «Не хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать!»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 Ему хотелось скорее бежать к обозу в потемке, но злые, скучающие глаза озорняка тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь. «Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!»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 и спросил тихо, как его звать. — Егорий, — ответил Пантелей. Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы. — Ера! — сказал он тихо.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 — Гроза будет? — спросил Егорушка. — Ах, ножки мои больные, стуженные! — говорил, нараспев Пантелей, не слыша его и притопывая ногами. Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше.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 Вероятно, около самой черной тучи летали перекати поле, и как должно быть им было страшно, но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, встал на колени и укрылся рогожей. — Пантелей! — крикнул кто-то впереди. — А-а-а-а! Не слыхать! ответил громко и нараспев пантелей. А, -а аря а! Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад, и замер около передних подвод. Свят, свят, свят, Господь саваов прошептал Егорушка, крестясь, исполн небо и земля славы твоя. Чернота на небе раскрыла рот и дохнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром. Едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали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 и он увидел, как на его пальцах, мокрых рукавах и струйках, бежавших с рогожи, на тюке и внизу на земле вспыхнул, раз пять мигнул ослепительно едкий свет. Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремело, не грохотало и издавало сухие, трескучие, похожие на треск сухого дерева звуки. Трах-тах-тах.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 «Вот так гроза!» — сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки. Егорушка открыл глаза. Внизу у коловоза стояли Пантелей, треугольник Емельян и Великаны. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками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 хотя гром трещал по-прежнему, и молния полосовала все небо. — Гроза хорошая, ничего, — бормотал Пантелей. — Слава богу! Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего. — Слез? — Егоргий. — Ну, иди в избу. — Ничего. — Свят, свят, свят, — просипел Емельян. «Беспременно — Беспременно где-нибудь ударило. — Вы тутошнее? — спросил он великанов. — «Не, из Глинова. Мы глиновские. У господ платоров работаем. Молотите, что ли? Разное. Покеды еще пшеницу убираем. А молонья-то молонья. Давно такой грозы не было». Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая корбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала. «Грозу-то какую бог послал!» — говорила она. «А наши в степу ночуют, то-то натерпится сердешное. Раздевайся, батюшка, раздевайся!» Дрожа от холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался.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 Свечечку бы перед образом засветить. Да не знаю, куда степани додевала. Кушай, батюшка, кушай. Старуха зевнула и, закинув назад правую руку, почесала ею левое плечо. Должно часа два теперь, сказала она. Скоро и вставать пора. Наше-то в степу ночует. Небось, вымыкли все. Бабушка, сказал Егорушка, я спать хочу. — Ложись, батюшка, ложись! — вздохнула старуха, зевая. — Господи Иисусе Христе, сама и сплю, и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу Бог послал. Свечечку бы засветить, да не нашла. Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель, сняла с гвоздя около печи два тулупа, и стала постелать для Егорушки. — Гроза-то не унимается, — бормотала она. — Как бы ни равен час чего не спалила. Наши-то в степу ночуют. Ложись, батюшка, спи. Христос с тобой, внучек. Дыню-то я убирать не стану. Может, вставши покушаешь? Вздохи и зеванье старухи, мерное дыхание спавшей бабы, Сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом. — Парнишка лег! — послышался через минуту шепот Пантелея. «Лег — Лег! — ответила шепотом старуха. — Страсти-то, страсти Господни! Гремит, гремит, и конца не слыхать! Сейчас пройдет, — прошипел Пантелей, садясь. Потише стало. Ребята пошли по избам, а двое при лошадях остались. Ребята-то! Нельзя! Уведут лошадей? Вот посижу маленько и пойду на смену. Нельзя! Уведут! Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами,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 Он только почувствовал дурноту и поспешил лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видевший это, крякнул и покрутил головой. — Захворал наш парнишка, — сказал он. — Должно живот застудил, парнишка-то, на чужой стороне. — Плохо дело. Глава восьмая Абус остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил, «А мы еще вчера вечером приехали. Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. Экка, как ты свою пальтишку измял! Достанется тебе от дяденьки!»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 И не дай бог на обозе или на валах ехать. Едешь, едешь, прости, господи, взглянешь вперед, А степь все такая ж протяженно сложенная, Как и была, конца краю не видать, Не изда, а чистое поношение.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 «Да, голова горячая. Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал. Ты Бога призывай». «Хенина ему дать», — сказал смущенный Иван Иванович. «Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать. Георгий, хочешь супчику, а?» «Нет, не хочу», — ответил Егорушка. «Тебя знабит, что ли?» «Прежде знобила, а теперь... теперь жар. У меня все тело болит»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 Не казался довольным. Лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу. Эхко бы знатье, что Черепахин даст такую цену, говорил он вполголоса. То я бы дома не продавал Макарову тех трехсот пудов, такая досада. Но кто же его знал, что тут цену подняли? Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом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 Егорушка вспомнил, что еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных, угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал, припавший лбом к спинке дивана. Но когда он открыл глаза...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 Целую ему руку. «Слава Богу! А я из обедни. Ходил с знакомым ключерем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить с позаранку. Бог с ними!» Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб. «Вот, шел мимо живорыбной лавки и купил», — сказал отец Христофор. «В будень не из чего бы роскошествовать. Да подумал, дома болящий, так оно будто и простительно. А икра хорошая, ситровая». Человек в белой рубахе перенес самовар и поднос с посудой. «Кушай», — сказал отец Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. «Теперь кушай и гуляй», —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 Конечно, если чернокнижие, буесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них польза ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся. Святые апостолы говорили на всех языках, и ты учи языки. Василий Великий учил математику и философию, и ты учи. «Святый Нестор писал историю, и ты учи, пиши историю. Со святыми соображайся!» Отец Христофор отхлепнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой. «Хорошо», — сказал он. «Я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе».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 «Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет?» Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда изметое письмо и прочел. «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой в собственном доме. Надо будет сейчас пойти поискать ее». «Хлопоты!» Вскоре после чаю Иван Иванович и гурушка уж выходили из подворья. «Хлопоты!»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 Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался. — Что ж, значит, пускай теперь и остается у вас, — говорил он. — Прощайте. Оставайся, Егор, — сказал он, обращаясь к племяннику. — Не балуй тут. Слушайся, Настасью Петровну. — Прощай. Я приду еще завтра. И он ушел. Настасья Петровна...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 На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась была ставить самовар, но Иван Иванович очень спешивший махнул рукой и сказал «Некогда нам с чаями да с сахарами! Мы сейчас уйдем!» Перед прощанием все сели и промолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа.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 Восемьдесят восьмой год.